Протокол Госбаха и трагические заблуждения Редера Если очень коротко характеризовать стратегическую линию доктора Зиммерса, то она сводилась в основном к следующему. Не выражать сомнения в том, что гитлеризм замышлял агрессивные войны, но всячески доказывать, что Рейдер об этом осведомлен не был. Прием не слишком оригинальный, если учесть, что до Рейдера был допрошен добрый десяток других подсудимых, почти каждый из которых в той или иной форме прибегал к нему. Впрочем, доктор Зимерс решил внести некую свежую струю. Адвокат Гроссадмирала успел заметить. Едва только какой-нибудь подсудимый ссылался на то, что, идя на службу к нацистской клике, он не знал, насколько последняя исповедует религию войны и готова вернуть Германию в агрессивные акции, обвинитель моментально сражал лжеца. Ему напоминали, что об этом и гадать не следовало. Еще за 10 лет до прихода нацистов к власти появилась книга «Mein Kampf», и там Гитлер достаточно полно изложил свою агрессивную программу. После такого разъяснения деваться было некуда. А вот Зиммерс отыскал всю желазейку. Терпеливо выслушав уже известный довод обвинения, он уверенно возразил. Гитлер написал эту книгу как частное лицо, как член оппозиционной партии. Рэдер, как и любой другой мог рассчитывать на то, что в качестве имперского канцлера Гитлер не будет защищать все те партийные доктрины, которые он несколько лет тому назад выдвинул из чисто оппозиционных соображений. Дальнейшие рассуждения адвоката имели своей целью доказать, что его клиент, много лет служивший Вейморской Веймарской республике, конечно же, был воспитан на этой парламентской игре правящих и оппозиционных партий. И в данном случае такая игра якобы действительно имела место. Стоило Гитлеру прийти к власти, как он уже в 1933 году заявил, что основа его политики будет заключаться в том, чтобы мирным путем превратить Германию в здоровое и сильное государство. Спору нет на определенном этапе. В 1938 году Гитлер круто изменил курс и стал тем самым виновным в трагической судьбе Германии. Но Реддер, разумеется, не мог предполагать этого. Реддер – человек военный, не политик. Люди куда более искушенные в распознавании подлинного лица государственных деятелей, в умении видеть за их словами дела, и те не смогли в первые годы Третьей империи дать Гитлеру правильную оценку. Адвокат сослался на Уинстона Черчилля, политическая проницательность которого не вызывает сомнений. А между тем, именно Черчилль в 1935 году в своей книге «Великие современники» написал такие строки: «Невозможно дать справедливую оценку какой-либо личности в общественной жизни, которая достигла необычных размеров личности Адольфа Гитлера, прежде чем перед ними не будет всего жизненного труда этого человека. Мы не можем сказать, явится ли Гитлер тем человеком, который еще раз развяжет мировую войну, в которой цивилизация невозвратимо шагнет назад. Или он войдет в историю как человек, который восстановил части миролюбия великой германской нации и ввел ее в первые ряды европейской семьи народов, сильной, жизнерадостной, готовой к помощи другим. Доктор Зиммерс не обошел своим вниманием панегирические отзывы о фюрере и других видных государственных деятелей Запада. Вспомнил, в частности, известное соглашение Гитлер-Чемберленн в 1938 году в Мюнхене, и заключив все это негодующим вопросом, можно ли требовать, чтобы Гросс-адмирал, который никогда не был политиком, а всегда оставался солдатом, оказался бы более дальновидным в оценке Гитлера, чем великие британские государственные деятели Чемберлен и Черчилль? Адвокат великолепно отдает себе отчет в том, что Реддеры судят не просто за службу нацистскому фюреру, а за то, что он принимал активное участие в военном планировании. Но признавая это, доктор Зиммерс считает своим долгом заметить, составление стратегических планов само по себе не может считаться наказуемым, оно имеет место в любой стране. И в любой стране командующий одной из составных частей вооруженных сил не знает и не может знать, с какой целью политическое руководство использует когда-нибудь разработанный им план – для агрессивной или для оборонительной войны. Аргументация Зиммерса не лишена была бы убедительности, если бы в распоряжении обвинителей не оказалось ряда любопытных документов, и в том числе так называемого «протокола Госбаха». При наличии их не требовалось ни слишком больших усилий, ни слишком много времени, и я бы даже сказал, не понадобилось прокурорской изобретательности, чтобы начисто погасить пламя адвокатского возмущения. Госбах — полковник вермахта и личный адъютант Гитлера. Он ввел протокол совещания, состоявшегося в рейхсканцелярии 5 ноября 1937 года, а потому документ и называется «Протокол Госбаха». Вот как выглядит начало протокола. Берлин, 10 ноября 1937 года. Заметки на совещании в рейхсканцелярии 5 ноября 1937 года с 16 часов 15 минут до 20 часов 30 минут. Присутствовали фюрер и рейхсканцлер, германский военный министр генерал-фельдмаршал фон Бломберг, главнокомандующий генерал-полковник фон Фрич, главнокомандующий флотом генерал-адмирал доктор Редер, главнокомандующий воздушным флотом генерал-полковник Геринг, имперский министр иностранных дел Нейрат, полковник Госбах. Далее указывается, что Гитлер просит участников совещания, чтобы заявления, которые он намерен сделать здесь, рассматривались в случае его смерти как его последняя воля и желание. По мнению фюрера, наличие значительного немецкого населения в Европе оправдывает требование захватить большее жизненное пространство в сравнении с любой другой нацией. Гитлер говорит без обиняков «Будущее Германии поэтому зависит исключительно от разрешения вопроса о жизненном пространстве». Перед Германией стоит теперь вопрос о том, где можно ценой наименьших потерь добиться максимального результата. Может быть фюрер выражал сомнения относительно средств, при помощи которых следует решать эту проблему? Отнюдь нет. Он утверждает категорически. Германский вопрос может быть решен только путем применения силы, и это никогда не обходится без риска. Развивая затем программу захватов и последовательность ее осуществления, Гитлер отмечает, что первоначальная цель должна заключаться в одновременном захвате Чехословакии и Австрии. Итак, Редер, находясь на совещании в числе наиболее близких сановников Гитлера, мог лично убедиться, насколько изменились политические взгляды фюрера после прихода к власти по сравнению с его же взглядами, обнародованными в книге «Mein Kampf». Что и говорить, протокол Госбаха оказался не лучшим подтверждением версии защиты, будто Редер и понятия не имел о нацистском заговоре против мира. Но Рэдеру тем не менее, казалось, что он уже авансом обезвредил этот документ, явно имея в виду выступление Гитлера на совещании 5 ноября 1937 года, предусмотрительный Гросс-адмирал заявил однажды в своих показаниях суду. «Я хочу еще сказать несколько слов о манере Гитлера произносить речи, ибо здесь еще будет предъявлено несколько речей Гитлера. В той же мере, в какой он был мастером диалектики, он был и мастером блефа. Он давал свободу игре своей фантазии». Этот тезис был подхвачен защитой. Доктор Зиммерс поспешил обратить внимание суда на то, что явные противоречия, прослеживающиеся в самой речи Гитлера, а главное противоречие гитлеровских постулатов с обстановкой, сложившейся в действительности – как раз и является свидетельством правоты утверждения Рейдера, нельзя, мол, всегда и во всем всерьез принимать многочисленные высказывания фюрера. В самом деле, на совещании 5 ноября 1937 года Гитлер говорил о необходимости решительного военного удара по Австрии и Чехословакии, а на деле никакой войны, никаких военных действий не произошло. Вместо этого, полюбовное соглашение, мирное вступление германских войск в эти страны. Защита и сам Редер приводят и другие примеры подобного же характера. Они делают все, чтобы убедить суд, будто речь Гитлера на секретном совещании 5 ноября 1937 года ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать как программу политики и тем более заговора. Защита настойчиво обращает внимание судей и еще на одно обстоятельство. Протокол Госбаха – это не стенограмма совещания, а лишь запись, сделанная адъютантом и, конечно, несущая в себе обычные в таких случаях следы субъективности. К тому же свою запись Госбах сделал спустя 5 дней после совещания. А вот о более важном защита предпочитала умолчать. Она постаралась обойти тот непреложный факт, что программа заговора, нашедшая свое отражение в протоколе Госбаха, никак не противоречила внешней политике нацистской Германии ни до, ни после 1937 года. То, что зафиксировано в протоколе Госбаха, полностью вытекало из программы НСДАП. Из книги Гитлера «Майнкамп», следуя намеченному там курсу, нацистская Германия уже 14 октября 1933 года вышла из Лиги Наций, в 1936 году оккупировала Рейскую область, а Австрия и Чехословакия, как и было заявлено на совещании 5 ноября 1937 года, обе эти страны оказались первыми жертвами нацистского заговора против мира. Смешно упрекать Гитлера в непоследовательности на том основании, что тогда он планировал чисто военный вариант захвата, а фактически добился этого без единого выстрела. Сработал механизм Мюнхена, и Гитлер им воспользовался. Попытки Редера отрицать свое участие в заговоре выглядели не лучше, чем подобные же попытки других подсудимых. Даже Геринг, до поры до времени относившийся к гросс-адмиралу без неприязни, слушал его доводы с нескрываемой иронией. Он-то не забыл, что в действительности происходило в рейхсканцелярии 5 ноября 1937 года. На скамье подсудимых был еще один живой участник этого совещания, Нейрот, который тоже мог дать авторитетную оценку протоколу Госбаха, и он дал ее в беседе со своими коллегами. «Я придерживаюсь иного мнения по поводу речи Гитлера. Она вовсе не была такой академичной, как пытается представить Радар. Обвинители продолжают наступление, и Гросс-Адмирал под нажимом фактов переходит к карьергардным боям, а затем на определенном этапе и вовсе оказывается перед лицом полного поражения. Реды расспрашивают, понимал ли он, что Гитлер хочет использовать вооружение как средство агрессивной политики, как орудие своей политической власти. Подсудимый ограничивается не очень опасными признаниями. Сейчас я уже не могу припомнить, кто сказал это первый, но мне кажется, что чрезвычайно часто употребляемое выражение. Обычно принято говорить, что вооруженные силы это орудие, которое бросается на чашу весов во время политических переговоров. Напомнив о выходе Германии из Лиги Наций, обвинитель задаёт новый вопрос. Понимал ли Реддер, что уже тогда, в 1933 году, внешняя политика Гитлера могла привести к войне? И бывший гросс-адмирал вынужден сделать еще одно признание. Мы считались с возможностью начала такой войны. А дальше Реддеру пришлось уж совсем плохо. Обвинитель предъявляет родившийся в недрах главного штаба военно-морских сил меморандум. Он датирован сентябрем 1938 года. Прежде чем оглашать содержание документа, обвинитель обращает внимание Редера на его собственноручную подпись. «Я полностью согласен с основными соображениями этого труда». А теперь посмотрим, к чему сводились основные соображения меморандума. Вот одно из них. Если, согласно решению фюрера, Германия должна достичь положения мировой державы, она нуждается не только в достаточном количестве колониальных владений, но и в безопасности военно-морских коммуникаций и в безопасном доступе к океану. Оба эти требования идут вразрез с интересами Англии и Франции, и в случае их удовлетворения ограничит положение этих стран как мировых держав. Маловероятно, что это может быть достигнуто мирным путем. Поэтому решение превратить Германию в мировую державу накладывает на нас необходимость вести соответствующие приготовления к войне. Обвинитель, обращаясь к Редеру, вы согласны с этим, Редер? Да, это все верно. Затем оглашается самый убийственный для Редера пункт меморандума. Война против Англии означает в то же время войну против Империи, против Франции и, возможно, против России, так же, как и против большего количества стран за океаном, то есть фактически против половины или даже двух третей всего мира. Таким образом, Реддер проиграл еще один раунд, и, как говорят, не по очкам, а вследствие нокаута. Английский обвинитель сэр Дэвид Максвелл Файв мог быть доволен. Пользуясь документальными доказательствами, он вынудил подсудимого капитулировать. Однако защита не упустила случая наступить на мозоль Англии. Зиммерс решил, что самое время предъявить документы, связанные с англо-германским соглашением 1935 года. Как известно, оно санкционировало нацистам строительство военно-морского флота. Англия, в сущности, односторонне освободила Германию от наложенных на нее ограничений. Хотя начало политики Мюнхена датируется обычно 1938 годом, фактически она началась значительно раньше. Англогерманское соглашение 1935 года было одним из таких шагов по пути потворства нацистской Германии и поощрения ее на агрессию против Советского Союза. Предъявляя документы, имеющие непосредственную связь с этим соглашением, защита как бы возвращалась к доктрине смешанной ответственности. Разве Германия могла бы подготовиться к войне и вести ее, если бы сами западные державы не сделали такой большой вклад в эту акцию? А раз так, справедливо ли отделять ответственность Германии от ответственности других стран? Не без издевки доктор Зимер зачитал ответ британского правительства на предложение Берлина о морском вооружении Германии. Правительство Его Величества рассматривает это предложение как чрезвычайно важный вклад в дело будущего ограничения морского вооружения. А какого мнения придерживались по этому поводу достаточно компетентные люди в тогдашней Германии? Доктор Зиммерс воспроизводит слова своего подзащитного, зафиксированные в инструктивном письме нацистскому офицерскому корпусу от 15 июля 1935 года, то есть спустя один месяц после заключения морского соглашения с Англией. Все наши предложения были приняты полностью. Заключением соглашения Англия формально одобрила строительство германского военно-морского флота в масштабах, установленных Гитлером. Утверждение Редера защита решила подкрепить точкой зрения самого Гитлера. В этих целях был поставлен соответствующий вопрос свидетелю Шульте Монтингу, нацистскому адмиралу. И тот сообщил суду. Редера и я случайно оказались вместе с Гитлером в Гамбурге в день заключения соглашения. Когда ему было доложено об этом, он сказал Редеру. «Это самый счастливый день в моей жизни. Сегодня утром мой врач сообщил мне, что моя болезнь гортани не опасна, а в полдень я узнаю такую радостную политическую новость». Прошло некоторое время. Германия начала открыто строить флот настолько форсированными темпами, что это вызвало тревогу в английском общественном мнении. В Берлин приезжает лорд Кеннингем. С ним ведутся переговоры. А каков итог? Свидетель Шульте Мондинг показывает. «У меня создалось впечатление, что Кеннингем и Реддер расстались с друзьями. Но прощание был дан завтрак в честь Кеннингема. Он заключил свою речь Тостом, сказав, что отныне вопросы окончательно разрешены, и нужно надеяться, что в будущем война между нашими флотами невозможна». Гросс-адмирал Реддер был, конечно, иного мнения, но он достаточно корректный человек, чтобы разубеждать гостя. Лорд Кеннигхэм сам разубедится в этом. Когда германские подводные лодки начнут... Пускать ко дну британские торговые корабли, когда созданный с помощью Англии нацистский флот выйдет на широкие просторы океана с лозунгом «Боже, покарай Британию». Можно смело сказать, что Редер был, пожалуй, одним из немногих подсудимых, которые не только соучаствовали в агрессивном заговоре. Гросс-адмирал стоял у истоков этого заговора и отнюдь не в качестве стороннего наблюдателя. Гитлер еще разъезжал по городам и весям Германии, ведя борьбу за власть, а Редер уже делал много для того, чтобы создать прочный фундамент, на котором могло бы быть воздвигнуто коварное здание агрессивного заговора. Больше, чем кто-нибудь другой, Редер знал, что процесс перевооружения Германии лишь чисто внешне начался в 1938 году и закончился в 1939 году. И это имело существенное значение для всей судьбы гроз адмирала как подсудимого. Многие из предъявленных ему обвинений отпадут, Редеру есть кого благодарить за это. Но вот то, что останется, уходит своими корнями в далекие 20-е годы, когда он являлся на доклад не к Адольфу Гитлеру, а еще Гинденбургу, Мюллеру, Штреземану. Редер пережил поражение в 1918 году. Он пережил позор Версаля. Однако пережить не значит примириться. И Редер не примирился. Он проявил недюжинные способности, поразительную выдумку, чтобы, обойдя Версальский договор, вновь вооружить Германию. Эрих Редер принадлежал к тому клану германских милитаристов, который борьбу за реванш начал задолго до прихода нацистов к власти. Редеру импонировали антиверсальские лозунги Адольфа Гитлера – Но то были лишь лозунги, лишь пропаганда. А вот сам он уже тогда мог похвастаться тем, что на деле сломал хребет Версальским ограничением. Рейдер, конечно, знал, что еще в 1927 году в меморандуме Имперского Министерства Обороны указывалось «Версальский мирный договор – это прежде всего договор, заключенный согласно международному праву и таким образом обязателен для Германии». Этот межгосударственный акт имел приоритет перед Конституцией Германского рейха. Последний специально оговаривалось, что условия мирного договора, подписанного в июне 1919 года в Версале, не могут быть изменены Конституцией. Редер мог бы вспомнить и специальный германский закон от 27 июля 1927 года, запрещавший производство вооружения, его экспорт, импорт и предусматривающий уголовную ответственность за нарушение этого запрета. Все отчетливо помнил и знал господин Гросс-адмирал. И тем не менее пренебрегал этим в своей повседневной деятельности. С какой решимостью и подлинным искусством обходил он пороги Версаля. Версальским договором запрещалось строить подводные лодки на территории Германии. Но ведь никто не воспрещал производить их на территории других стран. Из благословения командования военно-морского флота, судостроительные верфи «Германия» и «Вулкан» Продают в Японию чертежи проекта германского подводного крейсера У-142 и подводного миноносца У-117. Там, на Тихом океане, германские военные конструкторы накапливают опыт строительства новых боевых кораблей. А заодно рейдеры направляют в Японию и германских морских офицеров для ознакомления с техникой подводной войны будущего. Или взять Engineer's Contour for Shipsbow. Что это такое? Ничего особенного. Редер готов объяснить, это германское конструкторское бюро для проектирования подводных лодок под вывеской голландской фирмы в Гааге. А в вот 1930 году еще одно конструкторское бюро было создано в Финляндии. И когда редер получил отчет о его деятельности по созданию новых образцов подводных лодок, он немедленно ассигновал на это дополнительные средства. Постепенно редер приходит к выводу, что пора уже начать производство отдельных элементов для подлодок и на территории своей страны. Германия ограничена в производстве подводных лодок, но ей не запрещали строить отдельные узлы для них по проектам, разработанным в конструкторских бюро Японии, Финляндии, Голландии. Задолго до того, как Гросс адмиралу пришлось занять место на скамье подсудимых в Нюрнберге, его ведомство выпустило в свет документ под броским заголовком «Борьба флота против Версальского договора в 1919-1935 годах». Там указывалось. После подписания Версальского договора, какая бы то ни была практическая работа в области развития подводного оружия в Германии исключалась. И тем не менее, спустя всего лишь 3,5 месяца после того, как 16 марта 1935 года было объявлено о восстановлении суверенитета Германии, вступила в строй первая германская подводная лодка. Затем с интервалами в 8 дней начали вступать в строй новые подводные лодки. Чудо! Никаких чудес! Мы же видели, что фактически ни на один день не прекращалась в Германии работа по вооружению. Агрессор готовился к прыжку, и Редер делал все, чтобы к этому был готов военно-морской флот. А попутно он произносил речи, пугая немецкого обывателя безоружностью Германии. Сохранился текст его выступления в Штральзунде 8 февраля 1928 года. Редер взывал там к своим слушателям. «Подумайте о протяженности германского побережья на Балтийском и Северном морях, которое открыто для вторжения и для грабежа со стороны самого маленького морского государства, если мы впредь не будем располагать современным подвижным военно-морским оружием, по крайней мере, в рамках Версальского трактата». Лгал, конечно, Редер. Он понимал, что никакое маленькое государство не собиралось нападать на Германию, но ему хотелось получить поддержку общественного мнения своей страны. И Версальский трактат поминался в суе. Кто-кто, уж Редер, то знал, что ограничения, обусловленные этим трактатом, давно обойдены. Однако до поры до времени перед лицом Антанты надо было прикидываться смиренным агнцем. С каждым годом Редер расширял географию зарубежных баз вооружения Германии. На процессе в Нюрнберге обвинитель Файф предъявил трибуналу доклад адмирала Асмана. Из него явствует, что с осени 1927 года началось строительство германских военных кораблей в Испании, И там, оказывается, закладывался фундамент нацистского вермахта. Читатель помнит, как Реддер похвалялся, что он решил остаться в Берлине, даже если город будет оккупирован союзными войсками. Сам он никак не считал преступной свою деятельность по тайному вооружению милитаристской Германии. Он-то не считал, а обвинители рассматривали ее как один из элементов участия Реддера в заговоре против мира. Внимательно наблюдавшая за аргументацией обвинения защиты, решила, что пришло время нанести удар по всей конструкции заговора. Дело Редера оказалось наиболее удачным для такой атаки. И вот адвокат Зиммерс начинает ее. Ход его рассуждений чисто внешне не был лишен логики. Редеру вменяется в вину, что он вступил в заговор с Гитлером в целях подготовки и развязывания целой серии агрессивных войн. Адвокат просит судей Международного трибунала обратить внимание на такую важную деталь. Факты, которыми подкрепляется это обвинение, относятся к 1928 му 1933 годам, то есть к тому времени, когда Гитлер никакого правительственного поста не занимал и вел лишь борьбу за власть, проще говоря, был еще частным лицом. Кстати, Редер тогда не был даже знаком с главой заговора и действовал под руководством других правительств. Почему же члены этих правительств не привлекаются к ответу за участие в заговоре, а Редер оказался на скамье посудимых? Эти доводы доктора Зиммерсона нисколько однако не поколебали позицию обвинения. Обвинители настойчиво продолжали доказывать, что Рейдер начал действия по осуществлению заговора против мира до того, как нацисты пришли к власти, и ничего нелепого в этом нет. Германские милитаристы еще до Гитлера твердо решили готовить агрессивный реванш, и именно для этой цели поддержали нацистов. С полным основанием обвинители утверждали, что в 1933 году Гитлер застал уже не Версальскую Германию, а Германию, готовую за короткий срок превратиться в самую мощную военную державу капиталистической Европы. И такой ее сделали люди, подобные Эриху Редеру, который и секунды не колебался, когда новый канцлер предложил ему возглавить военно-морской флот нацистской Германии. Согласно обвинительному заключению, заговор против мира охватывал период в 25 лет, начиная с образования нацистской партии. Нацистский фюрер не мог бы так быстро преуспеть, если бы в Германии не была проделана огромная работа по перевооружению. Вот почему все, что делал Редер по тайному перевооружению флота не только после, но и до 1933 года, являлось фактически элементами нацистского агрессивного заговора. Само слово «заговор» раздражало и подсудимых, и защиту. Возмущало их и то, как обвинители толкуют это понятие. Подумать только, каждый участник заговора должен отвечать не только за собственные действия, но и за преступления соучастников. «Как можно?» – вопрошал доктор Зиммерс. «Обвинять Редера в заговоре и вменять ему в ответственность действия других, если он и понятия не имел, что делали эти другие. В условиях режима особой секретности он был лишен, какой бы то ни было информации о деятельности неподведомственных ему звеньев нацистского государственного аппарата. Да и вообще, о каком заговоре может идти речь в государстве, где есть диктатор?» Заговор – это соглашение определенного лиц, А мысли были что-либо подобное при жесточайшей и неограниченной диктатуре. Развивая эту свою мысль, дальше защита выдвинула концепцию непроницаемых перегородок. Мол, в нацистском государстве между различными его составными частями существовали только такие связи, при которых полную картину могло составить себе лишь одно лицо, стоящее в самом верху иерархической лестницы, то есть Гитлер. Следовательно, Гитлер и есть главный и единственный заговорщик. Он и воплощает весь заговор. Доктор Зимерс сплел такую паутину, в которой, по его глубокому убеждению, любой обвинитель или судья должны запутаться окончательно. Да и другие адвокаты всячески старались выставить на показ всю нелепость, всю юридическую бессмысленность обвинения в заговоре. Делалось это весьма просто. К сложным условиям заговора против мира подставлялись признаки сговора, касающиеся обычного уголовного преступления. Ну конечно, трудно себе представить, чтобы участники банды, идущие, скажем, на ограбление банка, не знали друг друга, не сговорились бы с самого начала и все вместе о способах и приемах ограбления. Именно таким сплоченным объединением преступников, которым каждый играет заранее согласованную с другими роль, защита и старалась представить всякий заговор. Этим путем она надеялась благополучно вывести из-под удара не только Редера, но и всю гитлеровскую клику. Камня на камне не оставил от этих надежд главный советский обвинитель Руденко. Вот он-то уж доказал, каким юридическим нонсенсом является попытка подменить понятие заговора в международных отношениях сговором о разбое на большой дороге или о краже со взломом. Едко высмеял эту концепцию и Джексон, подчеркнув, что у адвокатов представление о заговоре ассоциируется со встречей у краткой глухой ночью в уединенном скрытом месте, где подсудимые обдумывают каждую деталь отдельного преступления. Обыкновенные бандиты могут планировать, кто из них возьмет револьвер, а кто стилет, кто подойдет к жертве спереди, а кто сзади и где именно они ее подстерегут. Но при планировании войны револьвер предстает в виде вермахта, а стилетом становится военно-воздушный или военно-морской флоты. В заговоре такого типа, как нацистский заговор против мира, если есть согласие его участников по основной цели – Развязывание серии агрессивных войн. Сразу же и весьма значительно расширяются границы ответственности каждого заговорщика. В этом случае каждый заговорщик несет ответственность за всю совокупность преступлений, совершенных во имя основной цели. Тем более, что нацистские заговорщики одновременно с войной планировали и совершение техчайших военных преступлений, входивших составным элементом в стратегический план агрессии. В подобной ситуации на заговорщика ложится ответственность независимо от того, участвовал он непосредственно или не участвовал в каком-либо отдельном преступлении. Более того, он будет отвечать за совершение такого преступления, о котором лично даже не знал, но которое прямо вытекало из задач заговора. В заговоре против мира выбор места для преступных действий не ограничивается темной аллеей, а простирается на огромные пространства, захватывая порой целые континенты. Здесь все гораздо сложнее. Тут требуется подготовка общественного мнения при помощи тщательно продуманной пропаганды, принятие ряда законов, рассчитанных на подавление оппозиции, создание специальных широко разветвленных органов, призванных готовить страну к агрессии, установление необходимых контактов с промышленностью, мобилизация ее возможностей для экономического обеспечения заговора, хорошо организованная система дезинформации в целях нарушения международных договоров, ограждающих мир от военной опасности. Одним словом, заговор, направленный на подготовку и развязывание войны – на ликвидацию свободы и независимости целых народов и более того, на физическое их уничтожение, не может рассматриваться в тех же рамках, что и разбойничье ограбление какого-то купца.